Глава четырнадцатая. «Это что, такая же пластина, которую мы нашли под Смоленском?» — удивился Серега. Касательно золотых пластин, я недавно получил отчет от Михаила Ланцова. Информации там было очень много, половина из которой казалась слишком невероятной. Но главное я уловил и поспешил объяснить ребятам. «Ага, она надевается на вожака. Так можно отдавать команды регату, которому подчиняется вся стая», — ответил я другу. «Надо уничтожить пластину», — осенил Илюху. В этот момент поезд стряхнуло, и Кутузова отбросила к стене. Остальным кое-как удалось удержаться. «Мечом я ее не разрежу», — предупредил Саша. «Это очевидно. Призрак не сможет убить регата. Он может только отвлечь внимание. Пробовали». В голове вертелось множество идей. Мозг уже на автомате отсеивал ненужные в поисках лучшего решения. Допустим, мы сможем продлить гибкие купола и состыковать их после переворота. Но и это не гарантирует полную безопасность, если регаты продолжат нас ворочить. Группа дежурных, видящих из соседнего города, уже в пути, и скоро здесь начнется ожесточенная битва. А учитывая количество напавших на нас монстров, раз они могут сразу весь поезд, я совсем не уверен, что маги выйдут победителями. Серега, свяжись еще раз с дежурными. Предупреди, что регатов здесь не меньше сотни. Велел я другу, который схватился за свой ноутбук, чтобы он не пострадал. «Сейчас телефон отправлю. Должен успеть», — ответил друг и плюхнулся на свою полку. Однако, выполнив мое поручение, Серега достал из своего чемодана складной походный нож и разрезал подушку, чтобы запихнуть туда свой ноутбук. «Решил обезопасить самое ценное?» — усмехнулся Костя. «Ага, я бы на твоем месте уже Дину подушками обматывал. Как раз у Виталика был скотч». «Мы не будем никого обматывать. Из-за купола регаты смогут разве что сдвинуть поезд на бок, но не прокатить его. А рельсы не на насыпи, чтобы мы упали», — объяснил я. Люха протянул мне обратно часы. Я с благодарностью кивнул и закрепил их на руке. С каждой минутой поезд шатало все сильнее. Но мы были готовы. И в момент, когда вагон завалился на бок, перепрыгнули на стену, ставшую полом. Сразу со стороны днища поезда раздался скрежет когтей по металлу. Невидимой нитью, что соединяло меня с собственным заклинанием гибкого купола, я потянулся к нему и начал вытягивать. «Еще пять сантиметров до стыка», сообщила Лариса Дмитриевна. «Благодаря ее указаниям я справился минут за пять, и скрежет затих». Но даже толстая броня не могла заглушить, злобного рычания монстров с той стороны. Теперь главное, чтобы справились и остальные». «Тихо стало. Не нравится мне это», — подметил Виталик. «Мне тоже», — дрожащим голосом ответила Дина. «Значит, регаты нашли брешь», — осознал я. «Думаешь, все же предупреждены», — воскликнул Виталик. «Да, предупреждены. Призраки поставлены. Но здесь 37 вагонов». От ошибки не застрахован ни один маг. Если бы этот чертов машинист открыл дверь, мы бы могли сделать общее объявление. Но нет, забаррикадировался, зараза. Это уже не важно, — ответил я Виталику и обратился к Ларисе Дмитриевне. Посмотрите, у какого вагона скопление. Призрак старушки быстро скрылся в стене, ставшей потолком. Они у двадцатого вагона. Там никак купол не расширят. На остальных поставили, — отчиталась старушка. «Помогу им», — спешно сообщил я и вышел в тамбур. Но Кости и Илья решили ринуться за мной. Мы быстро добежали до двадцатого вагона. Кадеты вышли оттуда, а дверь попытались забаррикадировать с помощью обычного светового купола. Так ребята разделили поезд на две половины. Высокий парень держал на руках девушку, по виду свою сестру. С головы ее на пол капала кровь. «Покажи ей первую помощь, чего ждешь?» — велел я парню. Вот не мог сам додуматься. «Аптечка за куполом», — ответил он мне. «Так возьми в соседнем вагоне». Парень открыл рот и понес девушку в девятнадцатый вагон. Все-таки не все умеют здраво рассуждать в стрессовых ситуациях. «Кристина ударилась, а больше никто из нас не может продлить купол», — виноватым тоном сказала мне миниатюрная девушка. «Это я уже понял. Снимайте эту светящуюся стену. Я сам продлю купол». Она кивнула и взмахнула руками, заставляя стену света, перекрывающую дверь, исчезнуть. Я ввалился в тамбур. Сотни когтей впились в стену, что раньше была полом. Они разрезали ее точно ножницы-бумагу. Еще бы пара секунд, и монстры ворвутся. А стена света не такая сильная защита, чтобы остановить эту толпу. Потерявшая сознание была сильным магом, поэтому ее купол остался, но питающая нить оборвалась. Ее-то я и смог подхватить, чтобы перехватить управление заклинанием. «Лех, давай скорее!» — раздался голос Макара, которого я оставил в этих вагонах. «Иди, смотри, куда двигать!» — бросил я ему. Быстро напитывая заклинание энергии, я расширил гибкий купол к днищу поезда. Монстрам пришлось убирать свои когти, чтобы не лишиться лап. Но несколько пальцев с острыми когтями все же упали на пол. Гибкий купол прошелся по ним точно лезвие. Регаты уже оторвали все колеса, так что их не пришлось огибать. И снова за стеной раздалось злобное рычание. «Вот не зря Петр Александрович учил меня в первую очередь защите. Иногда она гораздо лучше любого нападения». «Все, состыковался», — сообщил Макар, показавшись с потолка. «Монстры, походу, снова распределяются в поисках лазейки». «Следи, чтобы они ее не нашли», — велел я и вытер рукавом выступивший на лбу пот. «Ага, слушай, а почему нельзя каждый раз составлять купола, когда регата на поезд нападают?» «Потому что это сложное заклинание. Оно даже меня изматывает. А обычно в поездах путешествуют обычные люди». что чё-то не подумал». хмыкнул призрак и скрылся в потолке. Прошло несколько минут, и в голове снова всплыл образ от моего питомца. Он показал мне упавший на бок поезда, окруживших его регатов. Зубастик парил прямо над нами. Мое лицо невольно растянулось в улыбке. Теперь на моей стороне был козырь, и я не стал медлить его использованием. Я отдал регату команду опускаться ниже к своим сородичам. Благо, что стая была из обычных мутантов. Не было среди них ни тех, кто обладал магией нелетающих. Затем отдал команду атаковать. А питомец хотел меня порадовать и стал транслировать происходящее. Словно у меня в голове включилась прямая трансляция. Я увидел, как мощный столб пламени опустился на поезд. С хвоста состава и пошел к первому вагону. Регаты ринулись прочь. Все же у этих тварей был хоть какой инстинкт самосохранения. В вагоне стало жарче. Но благодаря куполам магия питомца была неспособна воздействовать на броню. И жар быстро стих. Зубастик продолжал преследовать своих же сородичей, а магии у него было хоть отбавляй. Мы об этом еще в Москве позаботились. Обычному монстру хватало минуты под воздействием пламени моего питомца, чтобы навсегда исчезнуть вспышкой света. Монстры бросились в рассыпную. Они не могли ничего противопоставить летающему противнику, но этим лишь раззадорили зубастика. Я всем нутром ощутил его охотничий азарт. Мне безумно захотелось выйти и присоединиться, но пока я не мог. убрал бы и купол и открыл двери тогда точно остатки тварей ринулись бы к нам сражение продолжалось не меньше получаса пока не остался один самый проворный монстр на его груди висела та самая злосчастная пластина управления к этому времени я вернулся к ребятам в тринадцатый вагон остался всего один теперь можно выходить сообщил я хочешь помочь зубастику уточнила дина да иначе он спалит весь лес в округе «Еще бы у дежурного мага винтовку одолжить. Видели их?» «В одиннадцатом вагоне точно один сидел», — ответил Виталик. «Хорошо. Дина, Виталик, я вас попрошу собрать нитки». Свои запихнул за рычаги открытия дверей. «Сделаем. Лучше так, чем к монстрам выходить», — вздрогнула Дина. «Охота на монстров дело сугубо добровольное. Вообще, я думал выйти один». «А фиг там! Я с тобой», — вызвался Кутузов. «Пойду себе тоже винтовку на дыбу. «И я. Надеюсь, оружие не придется и силой отнимать у дежурных», — усмехнулся Кости, и они с Ильей отправились на поиски к голове состава. «Я же отправился в одиннадцатый вагон». Там встретил Диану Голицыну, которая стояла напротив мужчины в форме видящего и что-то упорно ему доказывала. «Да от вас никакого проку! Может, и ты заговорщик?» — спросила она и строго посмотрела в глаза мужчины. Он слегка отвел голову и сглотнул. «Да, эта девушка явно не божий одуванчик, раз своим напором способна смутить даже опытных магов». «Уважаемая, я не понимаю вашей претензии». Он старался отвечать спокойно. «Какого вы тут сидите и ничего не делаете?» «Мы не можем выйти из поезда, как и вы». «Походу, Диане просто хотелось до кого-нибудь докопаться». Диана отстанет от мага», — сказал я ей, подойдя со спины. «Ой, она обернулась ко мне». «В смысле отстать?» «В прямом, Диан». строго добавил я и обратился к магу. «А вы, уважаемый, одолжите мне свою винтовку. Через пару минут купол спадет, и я хочу выйти наружу. Осталось убить всего одного регата. Лёш, так пусть этот маг идет его убивать. Это его работа, а не твоя. Диана, давай ты не будешь лезть не в свое дело. Если я хочу убить этого регата, значит, это мне зачем-то надо». Помощь пришла. Странно, не было никаких сообщений. Дежурный достал телефон и нахмурился. «Связи нет. Но звуки выстрелов мы бы отсюда услышали». «Не услышали. Князь Воронцов любезно предоставил нам своего регата. Удалось отправить сообщение через наш усилитель сигнала», — пояснил я. «Ты знаком с Воронцовым?» — Диана выпучила глаза. «Не я, а мой друг. Впрочем, это не важно, я за винтовкой пришел». «Держите». Дежурный протянул мне оружие. «А почему, когда я просила, ты мне ее не отдал?» Диана продолжила словесно атаковать мага. «Простите, княжна, но вы взбалмошная девчонка. А благодаря Алексею мы сегодня остались живы, поэтому я рад буду ему помочь», — кивнул мне видящий. «Я с тобой», — Диана снова переключилась на меня. «Нет, не хватало тебя еще и на улице слушать», — добродушно усмехнулся я и вышел из тамбура, оставив княжну в недоумении. «Если хочешь помочь, то передай до головы состава, чтобы снимали купола». Видимо, она, как и Лиза Шолохова, привыкла, что ей всегда подчиняются. Отсюда и такое самомнение. И она не привыкла, что ей возражают так открыто, как это делал я. И это она не успела начать мне надоедать, иначе бы быстро поставил на место. Однако, уходя, я заметил, что Диана отправилась к концу состава выполнять мое поручение. Спорю, что она пока сама не понимает, почему согласилась. Я вернулся в тринадцатый вагон с винтовкой. По пути заряжал магазин своей манны. «Серег, сделай доброе дело, сообщи всем магам, что можно снимать купола». Обратился я к другу перед выходом в тамбур. «Блин, а чего ты сразу остальным не сказал?» «Потому что раньше их снимать было не надо». Серега неохотно оторвался от ноутбука, и мы вместе вышли в тамбур. Но стоило ему открыть дверь в четырнадцатый вагон, как оттуда вышли Костя и Илья, тоже с винтовками. «О, быстро вы надыбали. Драться не пришлось». — спросил у ребят Серега. — Нет, сами отдали, — ответил Костя. — Мы умеем быть убедительными, — усмехнулся Илья. — А я решил не уточнять, чем они угрожали дежурным магам. Главное, что это сработало. Купола падали один за другим. И уже через минуту я потянул за тугой рычаг. И дверь поезда отъехала влево. Правда, теперь она находилась над нашими головами. — Как забираться будем? — спросил Илюха. — Руками, — усмехнулся Костя. Его рост позволял зацепиться руками за бока открывшегося прохода и подтянуться. Мы же с Илюхой были не настолько высокие, поэтому Костя подал руку, сперва мне помогая зацепиться, потом Илюхе. «Фига у тебя силище», — подметил Кутузов. «А то! Зря, что ли, постоянно в спортзале пропадаю». Спрыгнули мы с вагона уже без всяких проблем. От зимы вокруг поезда не осталось ни следа, сплошь выезженная земля. «И грязь от растаявшего снега». «Черт, белые кроссы изморал», — пожаловался Илюха. «А нафиг ты белые надел?» — ответил ему Костя. «Но я их всегда ношу. Мне же на чистоту обуви было плевать. Зубастик загнал последнего регата в лес и сейчас передавал мне образ с высоты птичьего полета. Загнал он его больше, чем на километр вглубь и продолжал следить. Но по лесному массиву зря не палил». Не хватало тут еще массивного лесного пожара среди зимы. Мне нужно было, чтобы зубастик заставил вожака стаи вернуться, и с помощью образа я показал ему, как это сделать, а питомец продолжил свою трансляцию в моей голове. Он вырвался вперед и резко развернулся, спикировал вниз и выпустил пламя прямо на пути вожака. Он попытался ринуться в сторону, но зубастик перекрыл пламенем все направления. Пламя окружило регата полукругом, и впереди ждал мой питомец. У вожака не осталось выбора, как ринуться обратно. Он пытался свернуть хоть куда-нибудь, но Зубастик периодически палил правя траекторию бегущего. Он направлял вожака прямо на меня, а я ждал, вскинув винтовку, и смотрел в прицел. Это не моя чудо-винтовка нового образца, но тоже сойдет, если разрядить в вожака весь магазин. Но от пуль, в отличие от магического пламени, управляющая пластина не должна пострадать. И вот из леса показался вожак. Он резко ускорился, завидев меня. Словно был запрограммирован на убийство определенного человека, как боевой робот. Вожак бежал по прямой, и я нажал на спусковой крючок. Пуля угодила в панцирь, но лишь поцарапала его. Черт. А эта винтовка куда хуже, чем я думал. Кости и Илья прикрывали меня со спины, но с таким же результатом. Пули не могли пробить панциря. Расстояние между нами стремительно сокращалось, как и патроны в моем магазине. Нет, выстрелами его не убить. Слишком неуязвимая тварь мне попалась. По моей команде Зубастик выплеснул пламя на спину монстра. Цель была расплавить золотую цепь, на которую держивалась управляющая пластина. Зубастик палил сверху, а я продолжал стрелять. Питомец выпускал небольшую струю пламени, чтобы не задеть саму пластину. Осталось всего два патрона, а тварь не останавливалась. Между нами осталось сто метров. И, наконец, цепочка поджарилась, и пластина рухнула на землю. Я сразу отдал Зубастику приказ полить в полную силу. Ему хватило всего одного огненного залпа. Вражеский монстр заревел от боли, и внутри синего пламени... Пронеслась вспышка яркого света. Зубастик застыл на миг в воздухе и опустился к земле. «Молодец, дружище!» — похвалил я питомца, передавая ему свои эмоции. Питомец оскалился в попытке изобразить улыбку. Он чувствовал мою благодарность. Ему это нравилось не меньше, чем награда вкусняшками после дрессировки. «Ничего себе, как он вырос!» — подметил Костя. Но «Ну так представь, сколько килограммов мяса и корм он ежедневно уминает!» Слегка усмехнулся я. «Так он скоро вообще в гиганта превратится». «Ты не представляешь, насколько скоро», — тихо ответил я. «А мой регат так сможет? Я же еще в очереди стою». «Без понятия. Пойдемте найдем, куда пластина упала». Золотая пластина упала в грязь, но мы легко ее обнаружили. Я поднял ее и отнес к снегу, чтобы очистить. Уцелел, улыбнулся я и провел пальцами по рунам. а удалось выяснить, как ей пользоваться, — поинтересовался Илья. Пока ни черта не понятно, вот честно. Кроме того, что пластина должна висеть на регате. То есть, если ее повесить на зубастика, тот, кто посылает сигнал, сможет перехватить управление? Без понятий, надеюсь, мы никогда не узнаем ответа на этот вопрос. Я поднялся, держа тяжеленную пластину в руках. Обернулся к поезду и на мгновение застыл. Все кадеты выбирались наружу и осматривались. А вдалеке раздался звук колес. Вот и помощь на подходе. Хм, как вовремя. Голицына Диана вышла вперед, словно предводитель всей огромной группы кадетов. И ребята направились ко мне. Девушка остановилась в пяти шагах от меня и уставилась на Зубастика. «Вот это монстр!» — восхищенно протянула она. «Это наш спаситель!» — кивнул я на Зубастика. «Ему нравилось подобное внимание». От людей Регат получал гораздо больше отдачи, чем от любых своих сородичей. Все же по факту он первый прирученный, хотя все и считают, что Регат Воронцова второй. Но легенде недолго жить осталось. Медальон на груди нагрелся. Он едва справлялся с нагрузкой, не позволяя кадетам узнать меня настоящего. «Леш, это ты наш спаситель». Впервые за все время нашего недолгого знакомства девушка улыбнулась. «Да, не представляю, как ты до всего этого додумался, но это мощно», — согласился парень со шрамом на лице. А за ним и большинство остальных кадетов. Лишь небольшая группа с надменными лицами осталась стоять у вагона. На минуту я почувствовал себя настоящим героем, и это было чертовски приятно. Да, ради этого стоило прожить вторую жизнь. Кадеты окружили зубастика, а он услужливо погасил свое пламя. Но не каждому удавал до себя дотронуться. Хитрый монстр отдавал предпочтение красивым девушкам. Внезапно из толпы вышел незнакомый парень и спросил. «Леха, ты же приручил первого регата. Значит, ты помог Воронцову с этим монстром?» «Этого я сказать не могу. Все, что связано с моим монстром, которого пришлось оставить на каникулы в училище, уже не только моя тайна», — уклончиво ответил я. Но в этой фразе был явный намек, что мы с Воронцовым связаны. «Понял. Меня, кстати, зовут Роман». Из рода Меньшиковых. Эта фамилия была мне хорошо знакома. Я всмотрелся в лицо парня и увидел явное сходство. Это был брат покойной Насти или же близкий родственник. «Рад знакомству», — ответил я, и мы пожали друг другу руки. «Слушай, Лех, конечно, нагло спрашивать сразу после знакомства, но есть ли способ тоже получить разумного регата? Понимаю, что прямо ты не ответишь. Просто скажи «да» или «нет». «Да, и мы обсудим это позже», — кивнул я. а про себя добавил, если станем союзниками. Амулет на груди нагрелся сильнее. Да такими темпами он меня ожог на груди оставит. Из леса начали выезжать внедорожники дежурных магов из соседнего города. И вскоре поезд окружили не меньше сорока машин. «Почему кадеты на улице?» — раздался крик мужчины, который первым вышел из бронированного автомобиля. «Где ваш сопровождающий?» Я присмотрелся. Очередной полковник. Видимо, он и руководит операцией по спасению. «Отойдите от регата! Он может быть опасен!» Громко велел мужчина и пошел в нашу сторону. Но его никто не слушал. Девушки как облепили зубастика со всех сторон, так и не желали отходить. «Кто-нибудь расскажет, что здесь произошло?» Он обратился ко всем. Но первый решил ответить Голицына. Алексей Алмазов спас нас от стаи регатов. Он придумал, как с помощью гибких куполов... «Не дать регатам пробить броню!» А потом, с помощью своих связей, вызвал на подмогу регата князя Воронцова. Полковник вытаращил на меня глаза и уже спокойно спросил. «Вы тот самый Алмазов?» «Не знаю, тот или нет», — добродушно ответил я и пожал плечами. А «О каком Алмазове идет речь?» «О том, кто убил первого царя регатов. Кто первый приручил монстра. Парень из Смоленского училища. Да, это я». «Да, у вас уже легенды среди видящих ходят». Полковник широко улыбнулся и протянул мне руку. Я ответил крепким рукопожатием. «Где ваш сопровождающий?» «Да и почему не видно охрану поезда? Они не пострадали?» Полковник перешел к насущным вопросам. «Они в поезде. Не все решились выйти наружу». «Понял. Ремонтная бригада уже в пути, и через пару часов сюда прибудет новый поезд, чтобы всех забрать. Конечно, не такой комфортабельный». Но в машины все не поместятся. Придется подождать, и наш отряд обеспечит для всех должную охрану на это время. Спасибо. Рад, что решение уже нашлось. Алексей, сейчас я раздам указания, а потом хотел бы попросить вас о разговоре наедине. Понимаете, мы тесно общаемся с Иваном Васильевичем. Полковник намекнул, что знает гораздо больше, чем может говорить. Конечно, как закончите, легко найдете меня рядом с поездом. Полковник кивнул и удалился. Он на ходу отдавал указания кадетам и магам. Такому человеку и рупор не нужен. Полковник и без него кричал так, что услышали от головы до конца состава перевернутого на бок поезда. Толпа дам вокруг зубастика лишь увеличивалась, и я решил спасти своего питомца, пока девушки его числом не задавили. По моей команде он аккуратно приподнялся, а затем медленно расправил крылья. Девушки ахнули от восхищения. Советую отойти поближе, иначе заденет при взлете. громко сказал я. И там мы послушались, освобождая зубастику пространство пространства для взлета. Питомец взлетел, но не забыл покрасоваться и несколько минут парил над землей, ловя на себе сплошь восхищенные взгляды. Вот же хвостун. Но в итоге все проводили его в небо. Там, напоследок, Зубастик загорелся своим коронным синим пламенем, а затем отправился догонять поезд Ивана Федоровича. Внезапно золотая пластина в моих руках раскалилась. Настолько, что я выронил ее из рук. Она упала в снег, а руны на ней подсветились красным. А затем голову пронзил тяжелый знакомый голос, словно по макушке ударили молотком. — Это сражение за тобой, Воронцов. Но тебе не выиграть в войне. Гарантирую, что в Москву ты вернешься только в гробу.